Раздел «Гражданская война». В предельно лаконичном изложении историю российской гражданской войны можно описать четырьмя предложениями. С конца 1917 до конца 1918 года главную роль в событиях играл германский фактор. С конца 1918 до конца 1919 инициатива была у белых, которые при помощи Антанты вели наступление. С конца 1919 до конца 1920 наступление вели красные, а их враги перешли к обороне. Наконец, с конца 1920 -го года до конца 1922 -го года советская власть окончательно подавила очаги сопротивления и восстановила контроль над окраинами. Каждый из этих предложений является и названием главы. Глава. Главную роль играет германский фактор. Конец 1917 Конец 1918 Момент, с которого нужно вести отчет гражданской войны, историки определяют по-разному. Но, думаю, стартом большой внутрироссийской междоусобицы следует считать ноябрьский эпизод 1917 года, когда под Петроградом белые отряды генерала Краснова и красный – большевистские формирования впервые сошлись в настоящем сражении. Уже говорилось, что после победы над Временным правительством Советы относительно легко установили свою власть над страной, но относительно не означает, что бескровно и сразу повсюду. Не только в Москве, но и на периферии большевики во многих местах столкнулись с сопротивлением. Оно не носило централизованного характера, естественно скорее наоборот это было проявление сепаратизма направленного на демонтаж ослабевшей империи во всяком случае успешным антисоветское сопротивление оказалось только в регионах где тон задавались силы ориентировавшиеся на отделение от россии финляндии украине за одним из первых воззваний большевиков была декларация прав народов россии которая гарантировала нациям Свободное самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства. Но подразумевалось, что эти новые государства тоже будут большевистскими. Поэтому, даже признав в начале декабря семнадцатого года независимость Финляндии, Советская Россия руками местных красных продолжала бороться за власть в этой стране. За Закавказье были сильны меньшевики в Грузии и националисты в Армении и Азербайджане. К тому же в восточной части региона вспыхнул конфликт между армянами и азербайджанцами, носивший не классовый, а этнический характер. Пробольшевистские силы пытались влиять на события, но без особенного успеха. Им удалось на время утвердиться только в рабочем Баку. Ленин сразу же назначил председателя Баксовета большевика Степана Шаумяна чрезвычайным комиссаром по делам Кавказа. Но фактически власть чрезвычайного комиссара распространялась только на город Баку и его окрестности. да и то весьма условно. РСДРПБ даже не имел большинства мест в городском совете. В общем, центр не мог контролировать ситуацию в Кавказе, которая была предоставлена собственной судьбе. Зато за Украину, которая в январе 2018 года после разгонного членного собрания объявила о создании независимой Украинской Народной Республики, Большевики были готовы посражаться. В конце того же месяца, после ожесточенных боев, советские части заставили правительство Центральной Рады уйти из Киева. Но ситуация во всех трех проблемных регионах и Финляндии, и Украине и Закавказье зависела не от Петроградского Совнаркома, а от Германии и ее союзников, которые в это время становятся главным арбитром восточноевропейских делах. Российская армия развалилась, война была проиграна фронт против немцев австрийцев и турок держать стало нечем солдаты массами отправлялись по домам окопы во многих местах остались пустыми участь россии находилась в руках победителей В берлине посовещавшись пришли к логичному заключению что полезнее будет сделать ставку на большевиков поскольку те выступают за прекращение войны однако нужно максимально ослабить россию для чего следует поддержать сепаратистские движения К этому и сводилась стратегия центральных держав на переговорах с наркомом, начавшихся в декабре 2017 года в белорусском Брест-Литовске на оккупированной немцами территории. Советская делегация, которую вскоре лично возглавил нарком Индел Троцкий, вела себя неумно, облегчая германцам с австрийцами их задачу. Помимо того, что из революционеров вообще получаются скверные дипломаты, вызывающие поведение, советской делегации, объяснялся еще и тем, что большевистские вожди искренне верили в идеи, которые провозглашали. Солдаты империалистических армий под воздействием российских событий вот-вот повернут штыки против своих правительств, и грянет всемирная революция. В состав советской делегации были включены рабочий, крестьянин, матрос и солдат. Всех их потом удалили за полной бесполезностью. Была не слыхана в истории дипломатии, одна женщина, да какая. Бывшая террористка Анастасия Беценко, некогда застрелившая генерал-адъютанта Сахарова. В общем, это была не столько делегация, сколько демонстрация. Что при кулуарности переговоров и отсутствии прессы не имело особенного смысла. Тактика советской стороны, с учетом отчаянного положения, в котором находилась Россия, выглядела столь же нелепо. В ЦК, в наркоме и в ЦИКе шли ожесточенные дискуссии, какого курса держаться. Обозначились две противоположные позиции. Ленин требовал немедленно заключить мир любой ценой, иначе советская власть рухнет под ударом вражеской армии. Но группа очень популярного в партии Николая Бухарина выступала за войну, утверждая, что не жалко пожертвовать советской властью в России ради победы мировой революции. В результате, когда... Вопрос «Решился» возобладала компромиссная линия Троцкого, как прошлой осенью в вопросе о вооруженном восстании. Ни мира, ни войны, а переговоры затянуть. Коммунистическая пропаганда и фронтовое братание с русскими солдатами рано или поздно пробудят в немецких и австрийских пролетариях революционный дух. Представители Четверного Союза – Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии – были очень заинтересованы в быстром заключении мира. Германия планировала весной большое наступление на Западном фронте, до того, как из-за океана прибудет миллион американских солдат. Требовалось перекинуть во Францию с востока как можно больше войск. Поэтому условия России были предложены весьма умеренные. Никакой контрибуции. Плюс, в полном соответствии с ленинскими декларациями, Польша и Прибалтийские регионы получат право на самоопределение. С учетом того, что эти территории и так находились под контролем немцев, требования никак не выглядели чрезмерными. Но российская сторона уклонялась от подписания мира и запретала все новые и новые отсрочки, превращала переговоры в бесконечные идеологические дискуссии. Читая воспоминания Троцкого, поражаешься тому, до чего задиристо и эпатажно вел себя с опытными немецкими и австрийскими дипломатами этот очень неглупый человек. Он выпускал воззвание германским солдатам, агитируя их за революцию. Публично интересовался, не расскажет ли немецкий штаб немецким солдатам чего-нибудь насчет Карла Липнихта и Розы Люксембург. Даже годы спустя мемуарист хвастается своими пикировками с дипломатами противоположной стороны и с удовольствием рассказывает о том, как его очередная шпилька произвела впечатление величайшего скандала и как у многих из сановников перехватило дыхание. Блеф в диалоге с противником, у которого на руках все сильные карты, ничем хорошим, конечно, закончиться не мог. Постепенно немцы поняли, что с большевиками, во-первых, не нужно церемониться, и что, во-вторых, они понимают только язык угроз подкрепленных действиям. К тому же, видя полную деградацию русской армии, германское верховное командование, не дожидаясь формального мира, и так перекинуло на Западный фронт наиболее боеспособные соединения. Разыгрывая сепаратистскую карту, Берлин и Вена стали вести отдельные переговоры с Украинской Народной Республикой. Центральная Рада, в отличие от Совнаркома, подписала мирный договор очень быстро, обязавшись в обмен на военную помощь против Советов поставлять Германии и Австро-Венгрии продовольствие и сырье. Одновременно Берлин предъявил России ультиматум. Или подписывайте договор, или перемирие прекращается. В соответствии со стратегией «ни мира, ни войны» Троцкий объявил, что армия России распускает, но мир на таких условиях подписывать отказывается. Тогда немецкие войска перешли в наступление по всей линии фронта и, почти не встречая сопротивления, продвинулись на несколько сотен километров, на севере, приблизившись к Петрограду. Лишь теперь, перевесом в один голос, Ленину удалось провести через ЦК решение о срочном заключении мира на любых кондициях. 3 марта 18 года Россия капитулировала. Подписанный в Бресте договор был, по выражению Ленина, похабным. Помимо территориальных потерь, гораздо более существенных, чем предлагалось вначале. Советы признавали независимость Украины, соглашались не только разоружить армию, но и передать немцам флот, а также обещали прекратить революционную пропаганду. В результате Брестского мира Россия теряла треть населения и свою главную житницу, где выращивалась почти половина хлеба. Страшный удар по стране и так охваченный продовольственным кризисом. И этим урон не ограничивался. Подписание «Стыдного мира» раскололо верхушку режима. Левая сыровская фракция правящей коалиции почти целиком выступала против капитуляции. И даже часть большевиков, нарушив пресловутый демократический централизм, тоже не послушалась своего ЦК. Скоро этот раздор приведет к кровопролитию. Очень сильно упала популярность советской власти в целом по стране. Большевиков считали виновниками национального позора. Еще одним опасным последствием стало обострение отношений с бывшими союзниками по Антанте. Теперь они стали проявлять в Советской России неприкрытую враждебность, и тоже, подобно немцам, перестали церемониться. Еще в конце февраля, когда германские войска появились в Финляндии, англичане, французы и американцы высадили в Мурманске десант, создав плацдарм до потенциальной экспансии. В начале апреля, под предлогом защиты своих подданных, Японцы оккупировали Владивосток. В правительственных кругах и в прессе Англии, Франции, Японии и США громко зазвучали голоса сторонников широкой интервенции против предательницы России. Четверной Союз стал рассматривать Россию как завоеванную страну. Германский посол Вильгельм фон Мербах держался с советским правительством как представитель высшей инстанции. Одновременно немцы присматривались к другим российским политическим силам, Не доверит ли управление России кому-то более надежному и приятному, чем Ленин Троцким? Представитель германского командования, премьер-бахи Барон фон Ботмер, пишет в своем дневнике, май 2018 года. «Если в чем мы убеждены Германия утвердится в России, большевизм долго не удержится у руля. Поэтому для нас уже сейчас не безразлично кто именно придет ему на смену. Настоящие ли с ненавистью Германии эссеры или руководимые правыми буржуазные партии. Мы просто обязаны попытаться повлиять на ход событий. Турки, союзники немцев, в начале июня ввели свои войска в Восточное Закавказье и захватили нефтяные прииски Баку. Одновременно возникли новые страны – Грузия, Армения и Азербайджан. Все три не большевистские. Но самым тяжелым следствием Брестской катастрофы стал переход внутри российского конфликта в стадии повсеместной гражданской войны. До мая 1918 года очагом вооруженного сопротивления советской власти был только юг России, где преобладало казачье население, значительная часть которого не приняла новый режим. Генерал Алексей Каледин, первый демократически избранный атаман войска Донского, не признал советской власти. И долгое время, три месяца, пытался удерживать власть над Донбассом и всей Донской областью, даже захватил Ростов но в конце концов остался с одними офицерами-добровольцами. Уставшие воевать казаки разошлись по домам, и Каледин застрелился. Столь же отчаянной и безнадежной была попытка сбежавшего из-под ареста генерала Корнилова поднять против большевиков другой казачий регион, Кубанский. С отрядом офицеров и юнкеров, пышно названным «добровольческой армией», бывший главковерк в феврале 2018 года двинулся из запрещенного Ростова на Екатеринодар, современный Краснодар. Армия насчитывала всего 4000 штыков и сабель, причем рядовых солдат в ней было 5%. Зато 36 генералов и 250 полковников. Предстояло пройти с боями больше тысячи километров по зимним степям. Так называемый «ледяной поход» закончился разгромом белых, не получивших массовой поддержки казачества. Красные собрали плохо организованные, но многочисленные силы, больше 20 тысяч человек и задавили корниловцев численным преимуществом. После гибели Корнилова в бою 31 марта остатки добровольцев были вынуждены повернуть обратно. Однако Донская область так и осталась вне контроля большевиков. В мае новый войсковой атаман генерал Краснов инициировал создание независимого казачьего государства Всевеликое войско Донское. Независимым оно было от Москвы, но не от Германии которая рассматривала это квазигосударственное образование как свой протекторат. Воевать с немецким ставленником совнарком не осмелился. Не на юге, а на востоке, где располагались земли Оренбургского казачьего войска, сопротивление советской власти возглавил атаман Александр Дутов. Ведь теж отрезал от центра Туркестан и Сибирь с Дальним Востоком. Но произошло то же самое, что на Дону и на Кубани. Рядовые казаки не захотели воевать, и Дутов остался только с добровольцами, которых насчитывалось всего 2000 человек. Имея пятикратное преимущество, Советы в конце января прогнали дутовцев из Оренбурга в степь. Движение под Транссибл восстановилось. Таким образом, весной 1918 года казалось, что широкомасштабной гражданской войны не будет. Однако Брестский мир очень накалил ситуацию. А грубые ошибки советской власти довели дело до взрыва. Он глянул в конце весны, сразу на востоке и на юге. Два эти направления в дальнейшем и станут главными фронтами гражданской войны. Царская Россия провозглашала себя защитницей всех славян. Этот курс помогал Петербургу в соперничестве с Австро-Венгрией, где антигапспурские настроения были особенно сильны среди чехов и словаков. Во время войны многие из них добровольно сдавались в плен, выражали желание сражаться против австрийцев на стороне Антанты. Из таких добровольцев был сформирован и вооружен целый корпус – Чехословацкий легион, около 40 тысяч штыков. После того, как большевики заявили о прекращении войны, чехословаки решили, что будут воевать на Западном фронте. Переправить корпус во Францию можно было только долгим кружным путем через Транссиб, до Тихого океана и далее морем. Поезда отправлялись один за другим и растянулись от Волги до Дальнего Востока. В прежние времена контингент такого размера, да еще разделенный на относительно небольшие отряды, вышел, необычно помещался один батальон, не представлял бы собой сколько-нибудь значительной угрозы. Но на фоне тотального распада российской армии 40 тысяч дисциплинированных бойцов, руководимых единым командованием, являлись мощной силой не говоря уж о том, что Транссибирская магистраль была позвоночником всего Зауралья. Одержав победу над разрозненными восстаниями белых и устранив опасность германского вторжения, советская власть преисполнилась уверенности в своих силах. Когда посол Мирбах в ультимативной форме потребовал пресечь переброску через российскую территорию подкреплений для Антанты, Совнарком был вынужден подчиниться и при этом повел себя крайне неосторожно. Можно было арестовать командование корпуса. Можно было попробовать разоржить чехословацкие подразделения, использовав их рассредоточенность и фактор неожиданности. Но правительство сначала отдало распоряжение остановить движение эшелонов, и лишь затем, три недели спустя, приказало местным советам отобрать у легионеров оружие. За это время чирословаки успели принять решение, что разоружаться они не будут. 25 мая Троцкий, ставший к этому времени нарком-военным, то есть военным министром, выпустил приказ о расформировании корпуса. В течение двух последующих дней на всем протяжении гигантской магистрали Белочехи, как их теперь называли, били слабые красные отряды и свергали местные органы власти. На большей части российской территории советский режим рухнул почти в одночасье. а Западный фронт Чехословацкий регион так и не попадет. Антанта попросят ушедшие далеко на восток эшелона повернуть обратно, чтобы драться с большевистской властью, которая теперь считалась германской союзницей. Немедленно появилась и альтернатива Советам, причем обладавшая большей легитимностью, чем они. В Саваре группа депутатов, разогнанного в январе Всероссийского парламента, в основном правых эсеров, создала комитет членов учредительного собрания КУМУЧ. В начале июня... Они ущербили правительство, директорию, объявившую себя единственной законной властью России. Чехословаки стали главной боевой силой Комуча и нанесли разрозненным красным войскам ряд серьезных поражений. К концу лета под контролем Комуча находились пять губерний – Самарская, Казанская, частично Саратовская, Симбирская и Уфимская. В Казани белые захватили часть российского золотого запаса – более 500 тонн драгоценного металла что в дальнейшем обеспечат восточному крылу белого движения беспроблемное снабжение вооружением и припасами. В советской мифологии считалось, что Красная Армия была создана 23 февраля 1918 года, когда в бой с немцами, разорвавшими перемирие, вступили отряды Красной Гвардии. Этот день и поныне отмечается в Российской Федерации как День Защитника Отечества. На самом деле не было сколько-то серьезных боев. И новой армии, у совнаркома, тогда еще не имелось. Совсем наоборот. Основные усилия Народного комиссариата по военным делам тратились на то, чтобы избавиться от остатков существующей армии, которая превратилась в обузу и потенциальный источник мятежей. В сражениях раннего этапа гражданской войны советы при необходимости набирали отряд добровольцев. Эти части, иногда многочисленные, регулярной армией не являлись, а скорее представляли собой ополчение, которое после завершения очередного инцидента расходилось по домам. Единственным, сколько-нибудь крупным боеспособным соединением режима была дивизия латышских стрелков, сформированная еще царским командованием. Во время мировой войны оно экспериментировало с созданием национальных воинских частей. Другим примером является упоминавшаяся ранее «Дикая дивизия». Сплоченность латышских полков объяснялась, во-первых, тем, что они остались без Родины. Латвия была оккупирована немцами. А во-вторых, в отличие от обычных частей старой армии, у латышей не существовало антагонизма между нижними чинами и командирами. Многие офицеры, пользуясь авторитетом среди земляков, остались на своих должностях. Состарелая враждебность латышей по отношению к немцам. И надежда на то, что советская власть, в отличие от белых адептов, единой и неделимой России, предоставит Латвии независимость, как уже предоставила ее Финляндии, обеспечивали лояльность дивизий На протяжении большей части 1918 года Только она и была военной опорой центральной советской власти, охраняя все важнейшие правительственные учреждения. Командир дивизии, полковник Иваким Бацетис, станет командующим Восточным фронтом, а затем и главкомом всей Красной армии. Но существовать с такими вооруженными силами республика могла лишь до тех пор, пока власти противостояли сравнительно небольшие повстанческие силы белых генералов и атаманов, плохо оснащенные... И в общем, тоже бывшие не настоящие армии, а партизанско-ополченческим движением. И вот иногда так и называли Белая Вандея. Однако с появлением крупного и хорошо организованного противника в лице Чехословацкого корпуса и с полным крахом советской власти на Востоке Советской Республики пришлось в срочном порядке создавать настоящую армию. Эта задача была поручена Троцкому. На новой должности энергичный организатор проявил себя гораздо лучше, чем дипломатическое поприще. Правда, как уже говорилось, ящик Пандоры нарком -воен открыл сам, приказав разоружить Чехословаков. И столице казалось, что сделать это будет легко. Но когда весь Восток откололся, и войска Кумуча начали угрожать существованию советского государства, Троцкий проявил чудеса распорядительности, изобретательности и неутомимости. Иначе новая армия в такие короткие сроки почти на пустом месте не возникла бы. Помимо обычных проблем, тоже непростых, финансирование, вооружение, снаряжение, создатель Красной Армии должен был решить три очень трудные задачи. Во-первых, поставить под ружье сотни тысяч бойцов в стране, которая смертельно устала от войны и где развалилась вся система мобилизации. Во-вторых, найти командиров, а офицерство почти поголовно относилось к большевикам враждебно, оскорбленное многомесячным шлемованием благородий. В-третьих, Советы сами начисто разрушили военную дисциплину и было непонятно, как ее восстанавливать. Все эти трудности Троцкий и его помощники, а он умел подбирать толковых сотрудников, не сразу и не без сбоев, но решили. Первоначальная концепция рабочей крестьянской армии основывалась на утопической марксистской идее вооруженного народа, сознательного пролетариата, который добровольно возьмется за оружие, чтобы защитить завоевание революции. На деле подобных энтузиастов, конечно, нашлось немного, и советская власть попыталась привлечь волонтеров хорошим жалованием, а главное – поддовольственным пайком. Поскольку времена становились все более голодными, а безработица из-за закрытия предприятий постоянно возрастала, какое-то количество людей, в основном в городах, записались красноармейцы. Но этого количества было недостаточно. Тогда Троцкий стал воссоздавать повсюду, где это было возможно, мобилизационные центры, получившие название военных комиссариатов, военкоматов. В конце мая вышел декрет с нереволюционным названием о принудительном наборе в рабоче-крестьянскую Красную Армию. Затем ввели учет военно мужчин в возрасте от 18 до 40 лет с суровым наказанием за уклонение от мобилизации и дезертирства. Слабость бюрократической инфраструктуры и некрепкость советской власти во многих регионах не позволяли осуществить принудительный набор в полном объеме. И все же уже к началу осени на военной службе состояло 450 тысяч человек, несколько раз больше, чем во всех белых армиях вместе взятых. Проблему командного состава Троцкий решил точно таким же способом. Не рассчитывая на сознательность бывших офицеров, в июне он особым декретом обязал их встать на воинский учет под угрозой репрессий. Судьба российского офицерского корпуса в гражданской войне весьма поучительна. В литературе много пишут о храбрецах, которые тайно рискуя жизнью пробирались из Савдепии на Белую территорию, чтобы вступить в ряды антисоветских войск. На деле таких героев было немного. В 1917 году, по данным советского историка Спирина, в России насчитывалось 240 тысяч офицеров, большинство некадровые военного времени. Примерно половина из них вообще не участвовала в гражданской войне, остальные, как правило, просто плыли по течению, служили по мобилизации той власти, которая правила вместе их жительство. Поскольку самые населенные регионы находились под контролем красных, им и досталась основная часть военных специалистов. В Красной Армии таких военспецов насчитывалось около 75 тысяч, и они составляли три четверти всех командиров, а на высшем уровне Командование фронтов и армии пропорция была еще более впечатляющей. Военный историк Ковторадзе подсчитал, что у красных служили более 600 выпускников Академии Генерального штаба. Примерно столько же, сколько у белых. Так что на оперативном уровне войсками с обеих сторон руководили представители одной и той же элитной категории офицерства. Проблему лояльности столь нереволюционного командного состава Троцкий решил по примеру Великой Французской революции, назначавший в действующую армию облеченных особыми полномочиями комиссаров конвента для присмотра за генералами-аристократами. В Красной армии тоже появился институт комиссаров параллельной военной власти. Вместо традиционного единоначалия вводилось дву Комиссар должен был не столько приглядывать за командиром воинспецом, сколько идейно направлять массы мобилизованных солдат, большинство которых не имели никаких политических взглядов. В ходе войны белые, постоянно нуждавшиеся в пополнении, захватив пленных, обычно расстреливали только партийных, а остальных красноармейцев просто ставили в строй, и те послушно воевали с большевиками. На низовом уровне невысокую идейность принудительной армии укрепляли мобилизованные коммунисты, которых в массовом порядке посылали на фронт. Половина всех членов партии была направлена в войске части. Третью задачу, восстановление дисциплины, Троцкий решал намного жестче, чем годом ранее главковерх Корнилов. Тот всего лишь вел на фронте смертную казнь, которая на практике применялась очень редко. В Красной армии это было обычное, причем вне судебной кары за всякое мало-мальское серьезное нарушение. В самый отчаянный для советской власти момент Когда летом 18 года Красные полки пятились и разбегались под напором пелочехов и Народной армии Кумуча, Троцкий приказал казнить на месте командиров и комиссаров деморализованных частей. Рядовых красноармейцев подвергал децимации, то есть расстреливал каждого десятого. Вооруженными силами республики Троцкий руководил не из кабинета, а из вагона поезда. Это было его изобретение. Создать кочующую ставку, которая быстро перевещалась по железной дороге в самый проблемный или стратегически важный пункт войны. Бронепоезд председателя Революционного военного совета республики, официальное название состава, курсировал по фронтам гражданской войны два с половиной года, выполняя две функции. Помимо сугубо управленческой, еще и пропагандистскую. Сверкающий броней, идеально оснащенный, Охраняемые вымуштрованными, прекрасно экипированными бойцами, поезд демонстрировал полупартизанской массе красноармейцев, какой должна быть настоящая армия. Ноу-хау, опробованный Керенским перед летним наступлением 17-го года, Троцкий вывел на новый уровень. Он не только воодушевлял толпы пылкими речами, но и внушал страх. Причем на второй фактор полагался больше, чем на первый. Прибытие грозного поезда нередко заканчивалось перетасовкой командования, а то и расстрелами. И все же Наск, созданная Красная Армия, была еще очень слаба. Невзирая на огромное численное превосходство, контрнаступление, предпринятое ею в августе 2018 года, завершилось неудачей. Новое наступление, осеннее, позволило оттеснить войска Камуча за Волгу, но дальше сложилась патовая ситуация. Однако в ноябре 2018 года положение кардинально изменилось. Влияние германского фактора на внутрироссийскую ситуацию закончилось, потому что сначала в Австро-Венгрии, а затем в Германии и Турции произошли революции. Все три империи рухнули. И непосредственным следствием этого события стал кризис Южной Ван атамана Краснова, который без поддержки немцев не мог противостоять красным отрядам. На Дону установилась советская власть. Вскоре ослабело и белое сопротивление на Востоке. Значительная часть чехословаков поспешила вернуться домой, чтобы участвовать в создании новой страны — Чехословакии. В одиночку народная армия Кумуча, наполовину состоявшая из ополчения, который мало чем отличалась от красноармейских формирований, стала отступать в сторону Урала. В конце 18-го года казалось, что Советская Республика уже одержала победу в гражданской войне. На самом деле война только теперь начнет разворачиваться во всю силу. Причин было две. Внешне и внутренне. Первое состояло в том, что у странам после поражения Германии освободились руки, а также гигантские запасы оружия и снаряжения. Теперь бывшие союзники царской России могли принять более активное участие в борьбе за будущее этой важной страны. Во-вторых, германский фактор в значительной степени сдерживал обе стороны и белую и красную от эскалации. Теперь стихия взаимной ненависти вышла из-под контроля. Не в последнюю очередь обострению гражданской войны способствовала политика, которую проводила советская власть.